Отдел 19. Святой Киприан Антиохейский. Эоны, звездные духи, эманированные из неизвестного гностиков и идентичные с дхиан-каганами эзотерической доктрины, и их плерома были преобразованы в архангелов и духов присутствия греческой и латинской церквями, их прототипы, утеряли свое положение. Плерому теперь называли небесным воинством, и поэтому старое название пришлось отождествить сатаной и его воинством. Сноска. Плерома составляла синтез или совокупность всех духовных существ. Святой Павел все еще пользовался этим термином в своих посланиях. Конец сноски. В каждом веке сила являлась правом, и история полна контрастов. Манесса его последователи называли «параклетом» – сноска. Утешитель второй мессия – заступник – термин, применяемый к святому духу. Манес был учеником Теревинта, египетского философа, который, по данным христианского Сократа, во время вызывания демонов воздуха упал, с крыши своего дома и разбился насмерть. Конец сноски. Он был оккультист, но благодаря любезным стараниям церкви прослыл у потомства колдуном, поэтому пришлось отыскать ему ровню ради противопоставления. Таким ровнюю мы признаем святого Киприана Антиохийского, самопризнавшегося, если... Ненастоящего черного мага, как кажется, которого церковь, в награду за его раскаяние и покорность впоследствии, возвысила в высокий сан святого и епископа. Того, что история о нем знает, немного, и оно большей частью обосновано на его собственных признаниях, за правдивость которых ручается, как нам говорит святой Григорий, императрица Евдоксия, Фотий и святая церковь. Этот любопытный документ был отыскан маркизом Демервилем в Ватикане и был им впервые переведен на французский язык, как он уверяет читателя. Мы просим его разрешить нам снова перевести несколько страниц, не ради кающегося колдуна, но ради некоторых изучающих оккультизм, которые будут иметь таким образом возможность сравнивать методы древней магии или, как церковь ее называет, «демонизма», с методами современной теургии или оккультизма. «Описанные сцены имели место в Антиохии около середины III века в 252 году нашей эры, говорит переводчик. Это признание было написано раскаявшимся колдуном после его обращения, поэтому мы не удивляемся, что он отводит так много места в своих горестных жалобах по ношению своего посвятителя «Сатаны» или змея-дракона, как он его называет. Имеются другие, более современные примеры той же характерной черты в человеческой природе. Обращенные индусы, парсы и другие язычники Индии склонны поносить религию своих предков при каждом представившемся случае. Вот оно, это признание. Врезка. О, все вы, кто отвергаете действительное таинство Христовы, смотрите на мои слезы! Вы, кто погрязли в ваших бесовских занятиях, учитесь на моем печальном примере, как тщетны их бесовские приманки. Я, тот Киприан, который с детства дал обед Аполлону и был рано посвящен во все искусства дракона. Сноска: Великий Змей! Поставленный охранять храм, комментирует Демервиль, «Как часто мы повторяли, что это не символ, не олицетворение, но действительно змей, в котором поселился Бог», – восклицает он, – «и мы отвечаем, что в Каире, в мусульманском, а не в языческом храме, мы видели». Как видели и тысячи других посетителей храма, огромного змея, который, как нам сказали, жил там уже сотни лет, не пользовался большим уважением. Поселился ли в нем тоже Бог, или другими словами, он одержим? Конец сноски. Мне еще не было полных семи лет, как меня уже ввели в храм Митры. Три года спустя родители увезли меня в Афины для принятия в гражданство. Мне также было разрешено проникнуть в мистерии Цереры, оплакивающей свою дочь. Сноска. Мистерии Диметры или Огорченной Матери. Конец сноски. Также я стал стражем дракона в храме Паллас». Поднявшись после этого на вершину горы Олимп, трона богов, как его называют, я там тоже был посвящен в смысл и действительное значение их богов, речей и их шумных проявлений. Стропитуум. Именно там меня заставили увидеть в воображении фантазис или майя, те деревья или все те травы, которые творят такие чудеса с помощью демонов – Я увидел их танцы, их войны, их западни, их иллюзии и разнородности. Я слышал, как они поют. Сноска, пение сатиров. Конец сноски. И, наконец, в течение сорока дней подряд я видел, как фаланги богов и богинь посылают Салимпа. Точно они цари, духов, чтобы те действовали, как их представители на земле, действовали во имя их среди всех. Народов. Сноска. Это место выглядит довольно подозрительно и очевидно, вставлено позднее. Демервиль старается словами бывшего колдуна подтвердить то, что он говорил о сатане и его придворных, посылающих на землю бесов, чтобы они соблазняли человечество и появлялись на спиритических сеансах. Конец сноски. «В то время я жил». Исключительно на фруктах, которые съедал только после солнечного заката, семеро жрецов, жертвоприносителей, объясняли мне свойства этих фруктов. Сноска. Это не похоже на греховную пищу. До сегодня это есть диета для челы. Конец сноски. Когда мне исполнилось 15 лет, мои родители захотели, чтобы я ознакомился не только со всеми законами природы в связи с рождением и разложением тел на земле, в воздухе и в морях, но и также со всеми другими силами, прививаемые инситас к ним, князем мира, для того, чтобы противодействовать их первоначальному и божественному складу сноска. Прививаемыми, выражение правильное, семеро строителей прививают божественные и благотворные силы грубой материальной природе, растительного и минерального царств, в каждом втором круге, говорится в катехизисе Лан. Сноска. Только этот князь мира не есть сатана, как хотел бы заставить нас поверить переводчик, но коллективный сон планетных – это небольшой образчик богословской клеветы конец носок. В 20 лет я отправился в Мемфис, где, проникнув в святилище, был обучен разбираться во всем, что относилось к общению демонов, даймонов или духов с земными делами, их отвращению к некоторым местам и симпатиями страстности к другим, их изгнанию из некоторых планет, некоторым целям и законам, их упорству в предпочитании тьмы и их сопротивлению Свету. Сноска. По-видимому, здесь имеются в виду элементалы и элементарии. Там я узнал количество падших князей. Сноска. О них читатель уже узнал правду в ходе чтения данного труда. И то, что происходит в человеческих телах и душах, с которыми они вступают в общение. Я узнал аналогию, которая существует между землетрясениями и дождями, между движением земли и движением морей, сноска. Очень жаль, что кающийся святой не передал церкви своего знания о вращении земли и гелиоцентрической системе немного раньше. Это помогло бы спасти не одну только жизнь, например, жизнь Бруно, конец сноски. Я видел... Духи великанов, поверженных подземную тьму, по-видимому, они поддерживали землю, подобно людям, несущим бремя на своих плечах. Сноска. Челы, проходящие испытания посвящения, также видят в трансах, искусственно для них вызванных, видение земли, поддерживаемой слоном, который стоит на черепахе, а та ни на чем. Это делается для того, чтобы научить Чело отличить истинное от ложного конец носки. Когда мне было 30 лет, я путешествовал в Халдею, чтобы изучить там действительную силу воздуха, которую некоторые приписывали огню, а более ученые – свету, Акаша Меня научили видеть, что планеты в своем разнообразии также не похожи друг на друга, как растения на земле, и что звезды, подобно армиям, выстроены в боевой порядок. Я узнал халдейское деление эфира – на 365 частей. Сноска. Это относится к дням года, также к 7 на 7, делением земной подлунной сферы, разделенной на 7 высших и 7 низших сфер со своими соответственными планетными сонмами или армиями. Конец сноски. И также узнал, что каждый из демонов, которые делят его между собой, сноска, Даймон не есть демон, как перевел Деморвиль, но дух. Наделен той материальной силой, какая позволяла ему выполнять приказы князя и руководить всеми движениями в нем, в эфире. Сноска. Все это должно подтверждать его догматические утверждения, что Патер Этер или Юпитер есть сатана. И что смертоносное заболевание катаклизмы и даже грозовые штормы, оказывающиеся бедственными, происходят от сатанинского сонма, обитающего в эфире. Хорошее предостережение ученым. Конец сноски. Они, халдеи, объяснили мне, как эти князья стали участниками Совета Тьмы, всегда в противодействии по отношению Совета Света. Я познакомился с медиаторами. Конечно, не с медиумами, как объяснил Демервиль. Сноска. Переводчик заменил слово «медиаторы» словом «медиумы», извиняясь при этом в сноске, говоря, что Киприан, должно быть, подразумевал современных медиумов. И после того, как увидел, какими обетами они были взаимно связаны, был я поражен, узнав суть их клятв и обрядов. Сноска. Киприан просто имел в виду обряды и тайны посвящения, а также обещания о соблюдении тайны и клятвы, которыми были связаны вместе посвященные. Переводчик, однако, сделал из этого шабаш «Ведьм», конец носки. «Поверьте мне, я видел дьявола, поверьте мне, я обнимал его». Сноска. Двенадцатью веками позднее, в полном рассвете Ренессанса и реформ, мир увидел, как Лютер сделал то же самое. Он хочет сказать обнял дьявола по его собственному признанию и при таких же обстоятельствах, объясняет Демарвиль, в сноске, чем проявляет ту братскую любовь, которая связывает христиан. Под словом «дьявол», если это слово действительно находится в подлинном тексте, Киприан подразумевал своего посвятителя и Иерафанта, никакой святой, будь то даже кающийся колдун, не настолько глуп, что станет уверять, что он Дьявол встал со своего трона, чтобы проводить его до дверей, если бы это было по-другому. Конец сноски. Так ли, как ведьма на шабаше, когда был еще совсем молодым, и он приветствовал меня титулом нового Ямброса, заявляя при этом, что я достоин своего служения, посвящения, он обещал мне постоянную помощь при жизни и княжество после смерти. Сноска. Каждый адепт имеет княжество после смерти. Под его руководством я стал весьма почитаемым адептом, и он отдал в мое распоряжение фалангу демонов, и когда я прощался с ним, он воскликнул «Смелее, добрых успехов тебе, превосходный». Киприан. При этом он поднялся со своего трона и проводил меня до дверей, что привело всех присутствующих в глубокое восхищение. Сноска. Что доказывает, что это был и и его ученики. Киприан показал себя таким же благодарным в кавычках к своим учителям и наставникам, как и большинство других обращенных, включая и современных. Конец сноски конец врезки. Попрощавшись со своим халдейским посвятителем, будущий колдун и святой, отправился в Антиохию. Его повествование о беззаконии и последующем раскаянии длинно, но мы его сократим. Он стал завершенным магом, окруженным сонмом учеников и кандидатов на овладение опасным святотатственным искусством. Он показывает самого себя раздающим любовные напитки и торгующим смертоносными амулетами, чтобы избавить молодых жен от престарелых мужей и совращать христианских дев. К несчастью, сам Киприан не был стоящим выше любви. Он влюбился в прекрасную Вестину, обращенную девушку после того, как ему не удалось заставить ее разделить страсть некоего распутника по имени Аглоид, которую он к ней питал. Его демоны не помогли, рассказывает он, и он в них разочаровался. Это разочарование привело его к ссоре с Иерофантом, которого он упорно отождествляет с демоном. За этим спором последовал турнир между последним и несколькими христианскими обращенными, в котором, разумеется, злой дух был посрамлен. В конечном счете колдун был крещен и избавлен от своего врага, положив к ногам Анфимеса, епископа Антиохии, все свои книги по магии, он стал святым вместе с прекрасной Юстиной, которая его обратила. Оба претерпели мученичество при императоре Диоклетиане и оба похоронены рядом в Риме в базилике святого Иоанна Латеранского у Баптисерия.